Уж если столкнешься с такой лорной Мэрис, надо быть настоящим святошей, чтобы не поддаться соблазну. Но я, как ты знаешь, далеко не святой. О, да, — сказала баронис. Но я согласна. Она действительно очень хороша. Ну, а как ты смотришь на мои отношения с другими мужчинами? Ты согласен предоставить мне такую же свободу? Она пытливо посмотрела на него, и он ответил ей спокойным, твердым взглядом. «Теоретически, да», — ответил он. «Я люблю тебя, и потому должен буду примириться с этим и терпеть, пока выдержу, пока будет смысл терпеть. А потом, очевидно, отпущу тебя, как и ты отпустил бы меня, если бы почувствовала, что я не так уж тебе дорог. Но сейчас я хочу знать...» После всего, что случилось, любишь ли ты меня, дорогая? Для меня это очень важно, ведь я-то люблю тебя по-прежнему. Но, Фрэнк, ты задал мне такой вопрос, на который я сейчас ничего не могу ответить. Я и сама не знаю. «Но ты же видишь, это было просто мимолетное увлечение», — настаивал Каупервуд. «Иначе меня бы не было здесь. Я говорю это тебе не для того, чтобы оправдаться». «Это на самом деле так». «Другими словами, — сказала Бернис, — она не приехала с тобой на одном пароходе. Она всю зиму танцует в Нью-Йорке. Ты можешь прочесть об этом в любой американской газете. Пойми, Бэви, мое чувства к тебе не только сильнее, но и серьезнее, глубже. Ты мне нужна, Бэви. Мы одинаково думаем, одинаково чувствуем. Вот почему я сейчас снова здесь и хочу здесь остаться». То другое было неизмеримо мельче. Я все время чувствовал это. Когда ты перестала писать, я понял, что ты мне неизмеримо дороже, Лорни. Ну вот, теперь кажется все. Так что же ты мне скажешь, Бави?» Сгущались сумерки, он подошел к ней совсем близко, крепко обнял и поцеловал в губы. И она почувствовала, что сдается слабеет и душой, и телом. Но нет, она должна сказать ему все, что думает. Я люблю тебя, Фрэнк. Да, люблю. Но для тебя ведь это только прихоть. И когда это у тебя пройдет, когда пройдет и они забылись в объятиях друг друга, дав чувство и желание на время угасить слабый огонек, именуемый человеческим разумом, и одолеть вышучью исповиновение, неуправляемую рассудком, человеческую волю. Глава 49. Позже ночью в спальню Бернис Каупервуд продолжал доказывать, что самое разумное — оставаться на прежних ролях опекуна и подопечной. «Понимаешь, Бэй, — говорил он, — ведь именно так привыкли смотреть на нас и Стэйн, и все прочие. Ты что же, пытаешься выяснить, не уйду ли от тебя?» — спросила она. «Не скрою, мне приходило в голову, что ты, возможно, подумываешь об этом. Ведь этот Стэйн в состоянии дать тебе все, чего бы ты не пожелала». Он сидел у нее на постели. Лунный свет, пробивавшийся сквозь щели в ставнях, не мог разогнать царивший в комнате сумрак. Бернис поулежала, облокотясь на подушке, и курила. «И все же он не может дать мне то, что мог бы дать ты, если бы ты действительно хотел», — сказала она. «Но если уж тебе так нужно знать-то, изволь». Я сейчас ни о чем другом не думаю, кроме той задачи, которую ты сам же мне навязал. Между нами был уговор, и ты его нарушил. Чего же ты от меня ждешь после этого, чтобы я предоставила тебе свободу, не требуя ничего взамен? Я не жду от тебя ничего, что могло бы быть тебе неприятно или невыгодно, твердо сказал Каупервуд. Я просто предлагаю, в случае, если ты заинтересуешься Стейном, Подумать, как нам остаться для всех опекуном и опекаемой до тех пор, пока ты не утвердишься в своем новом положении. С одной стороны, он говорил это вполне искренне. «Я был бы рад видеть тебя женой такого человека, как Стейн». С другой стороны...